«Осенняя любовь» Первая Когда в листве сырой и ржавой рябины залеет гроздь, Когда палач рукой костлявый Вобьет в ладонь последний гвоздь, Когда надрябью рек свинцовый В сырой и серой высоте, Пред ликом Родины суровой Я закачаюсь на кресте, Тогда просторно и далеко Смотрю сквозь кровь предсмертных слез. И вижу по реке широкой Ко мне плывет в челне Христос. В глазах такие же надежды, И то же рубище на нем, И жалко смотрит из одежды Ладонь, пробитая гвоздем. Христос, родной простор печален, Изнемогаю на кресте, И челн твой будет ли причален К моей распятой высоте?